Розыски Мэри. А как Мэри пережила ужасную новость о неожиданной смерти Джима? Я знал наверняка, что она будет потрясена и безутешна. Ведь когда-то они были такой волшебной, изумительной, красивой парой. После смерти Джима я снова пытался разыскать ее, но опять безрезультатно. На протяжении последующих лет я вновь и вновь пробовал звонить в телефонную справочную, но против ее имени по-прежнему не значилось никакого номера. Она как сквозь землю провалилась. Что с ней стало? Изменилась ли она? Осталась ли той же изысканной женщиной, которая когда-то забладела моим воображением? И которую я втайне любил? Жива ли она? Я никогда ее не забывал и продолжал думать о ней все эти годы, меняя девушек, путешествуя по миру, строя успешную карьеру, найдя себе прекрасную жену, которая родила мне двух чудесных дочерей. Где же может скрываться Мэри? В индийском ашраме? В Гималаях? Или в Перу? Мои поиски не приносили успеха. Я попробовал найти ее семью, но потом сдался и вновь продолжал поиски. Все было напрасно. И вот в один прекрасный день, совершенно неожиданно, я ее нашел. Лос-Анджелес, 2008 год. Я возвращаюсь в Лос-Анджелес впервые с тех пор, как Мэри и Джим проводили меня. На этот раз я приезжаю на торжественный ужин в честь помолвки моей дочери. Он состоится в закрытом клубе в заливе Санта-Моника. Я должен выступить с благодарственной речью в адрес родителей жениха. В зале полно мужчин и женщин, одетых в кашемир и шелка. Через огромные от потолка до пола окна с видом на океан слева виднеется пирс Санта-Моники. Тот самый пирс, где мы с Джимом провели столько времени. И в то время, как я обращаюсь к собравшимся здесь приятным и успешным людям, я не могу не вспомнить, как мы забирались под пирс, чтобы оттянуться с косячком или даже переночевать. Конечно, я думаю и о Мэри. И тут неожиданно меня осеняет. Ну, конечно. Ее второе имя Фрэнсис. И она когда-то придумала себе псевдоним Мэри Фрэнсис. И я уверен, что она его сохранила, чтобы оградить свою личную жизнь от журналистов, когда Джим стал знаменитым. Я даю это имя справочной службе и через какое-то время получаю информацию о нескольких женщинах с этим именем. Невероятно, но факт. Одна из них может оказаться Мэри, и она находится не где-то далеко, в поисках духовной Мекки, а здесь, в Голливуде. Неужели я нашел иголку в стоге сена? Телефона нет, но мне дают адрес». В поисках нужного мне адреса в Голливуде я полагаюсь на навигатор. В моем воображении я въезжаю в затейливые ворота, в мягком воздухе царит запах жасмина, я почему-то исхожу из того, что она замужем и сейчас уже стала элегантной бабушкой, сохранившей былую красоту. Представляю себе смеющихся маленьких внуков с блестящими каштановыми волосами, резвящихся на изумрудно-зеленой лужайке». А Мэри улыбается им из-за стола на террасе. Навигатор тем временем ведет меня дальше. Продолжайте по шоссе И-405. К северу Ланкершим бульвар. Поверните на шоссе 152. Поверните налево на Ланкершим бульвар. Что? Ничего не понимаю. Я еду по району, далекому от моих ожиданий. Какие-то маргинальные забегаловки и ресторанчики. Магазины с забитыми фанерой витринами. По раскаленным улицам волочат ноги едва живые прохожие. Кое-где припаркованы пикапы. Все больше и больше латиноамериканцев. Продолжайте прямо по Ланкершим бульвар. Должно быть это ошибка. Или навигатор набрал. Или это не та мэри. Я въезжаю в полуиндустриальную зону из тех, что изобилуют автомастерскими, контейнерами длительного хранения, магазинами подержанной мебели. «Тут явно что-то не так. Она просто не может здесь жить. Стоит адское пекло. На небе не облачко. В воздухе вздымаются клубы песка и пыли. Ваша цель через 500 метров. Номер 8250. Ланкершим бульвар. Я сворачиваю на площадку, мощенную щебнем. С выцветшей вывеской «Вэлли Вилледж Трейлер Парк». Возможно, тут живет некто по имени Мэри Фрэнсис». «Но это точно не Мэри Верблоу». К двери прибита ржавая табличка. «Менеджер, я стучу». «Господи, до да чего же жарко?» «Пот катится градом». Никто не отвечает, так что я заглядываю в немытые окна сквозь рваные занавески. Ни души. Кругом коричневая трава, умирающие пальмы, пожухлые кактусы в горшках. Здесь все изнывает от жажды, включая меня самого». «Я бросаю несколько монет в испещренный вмятинами автомат. Естественно, он не работает. Не мудрено, что он такой побитый. Когда я иду к воротам, подъезжает потрепанная машина. Водитель нажимает кнопки кода, и ворота со скрежетом открываются. Вслед за ним подъезжает грузовичок с тремя мексиканцами, которые, наверное, возвращаются с работы». Потом еще один, явно проделавший не менее полумиллиона километров. Водитель-мексиканец с бронзовой кожей и в белой рубашке кивает мне. Я улыбаюсь. «Буэнос сеньор». Он кажется удивленным. «Буэнос улыбается он в ответ щербатым ртом. На исковерканном испанском я объясняю, что я из Канады, пытаясь найти давно потерянную подругу. Не разрешит ли он мне проехать вместе с ним, когда он откроет ворота? «Си, но проблема. Грасиас. В клубах пыли я следую за его пикапом. Кругом стоят выцветшие трейлеры. Желтая трава. Через трещины в асфальте пробиваются сорняки. Место в полном запустении. Пустой бассейн огорожен забором. Голубое пластиковое покрытие выленило и потрескалось на беспощадном солнце. Рядом валяется ржавый шезлонг. У забора сбились в кучу пожелтевшие обрывки газет. Табличка «Опасно». Входа нет. Трейлеры стоят в разброс вдоль улиц. Не видно ни души. Я останавливаюсь рядом с трейлером, из которого доносятся громкие звуки телерекламы. Дверь забрана чугунной решеткой. Уже собираясь постучать, но приходится отскочить назад. На решетку со всей силы кидается оскалившийся питбуль. С обнаженных клыков капает слюна. Он разъярен. кидается на дверь снова и снова. Неожиданно в проеме возникает женская фигура, необъятных размеров в балахоне. Ее короткие светлые волосы похожи на мокрую солому. Она отшвыривает собаку ногой и спрашивает. «Вам чего?» «Я называю имя Мэри». «Ничего не знаю», — кричит женщина и захлопывает дверь у меня перед носом. «Какого черта я здесь делаю?» «Я курю рядом с каким-то трейлером». Воздух настолько неподвижен, что дым от сигареты поднимается строго вверх. Позади трейлера площадка с жаровней для барбекю посередине. Вокруг нее стоят мексиканцы и пьют пиво, курят и смотрят на меня. Интересно, где их женщины? «Буэнос диас, сеньорс». Кто-нибудь говорит по-английски? «Я говорю. Чем мы можем помочь?» – отзывается один из них. «Я рассказываю, что я из Канады и ищу женщину по имени Мэри». «Тут есть одна странная женщина. Живет одна. Ее практически никогда не видно. Разве что, когда она выходит поливать цветы среди ночи». Он обращается к своим друзьям по-испански. «Си, си, Мария». Мы думаем, ее зовут Мэри. «Хотите пиво, сеньор? У меня сегодня день рождения». «Си, поркуяно, грасиас». Я чокаюсь бутылкой корона за его здоровье и желаю счастливого дня рождения». Расскажите подробнее об этой таинственной Мэри, прошу я. Он хлопает меня по плечу. Пойдемте со мной. Он ведет меня через полквартала к аккуратному, в былые времена, коричневому трейлеру, наполовину заросшему плющом и кустарником. Рядом несколько горшков с цветами. У двери куст, обсыпанный красными лепестками. Мэри любила цветы. У трейлера припаркован маленький, ржавый, некогда серый автомобиль. Удачи, Амига! Надеюсь, что здесь живет Мэри, которую вы ищете. Господи. Только не это. Пожалуйста. Я стучу в дверь и еще раз. Громче. Эй, есть тут кто-нибудь? Мэри. Тут живет Мэри Вербелоу. Это Билли Козгрейв из Канады. Эй. Я вспоминаю, в каком волнении стучал в ее дверь 43 года назад и как долго терпеливо ждал, но в этот раз я почувствовал, что за дверью кто-то есть. Потом дверь распахнулась, и там стояла она, лучезарная, прекрасная, невероятная, я вне себя от нетерпения, в руках конверт с письмом на всякий случай, если ее нет дома. Дорогая Мэри, я пытался разыскать тебя целых 43 года. «Это я, Билли Косгрейв. Неужели я тебя действительно нашел? Когда я обнял тебя на прощание, то пообещал вернуть 10 долларов, которые ты мне тогда дала. Лучше поздно, чем никогда. Так что я их вкладываю в этот конверт. Если тебя нет дома, пожалуйста, позвони мне по телефону. 310-44-94-100». «Это мобильный телефон моей дочери». Ты можешь себе представить, что одна из моих дочерей живет теперь в Лос-Анджелесе. Я очень хочу поскорее тебя увидеть. Надеюсь, что это ты. Неужели это возможно? Целую. Твой, Билли. Я ломлюсь в дверь к незнакомому человеку в заброшенном трейлер-парке. Господи. Если это и впрямь Мэри, то как она тут оказалась? Эй, есть кто дома? Я колочу в дверь, но ответа нет. Я прислоняюсь к стене трейлера, перевожу дух. Жду. Чего? Вокруг меня никого. Потом мимо проходят двое парнишек, избегая встретиться со мной взглядами. Я опять стучу. Зову Мэри по имени. Билли. Беги отсюда. Ради всего святого. Я сажусь на ступеньку и жду еще минут двадцать. Сам не зная, зачем. Или чего я жду. Какое пустынное место. Наверное, пора уходить. Я достаю из кармана письмо и опускаюсь на колени, чтобы просунуть его в прорезь на двери для почты. Поднимаю козырек и заглядывая внутрь. О боже! Сердце начинает бешено стучать. Я замираю на месте. Прямо рядом с дверью по ту сторону стоят ноги в тренировочных штанах. Я вскакиваю на ноги, рука с конвертом трясется. «Сколько же времени этот кто-то стоял там?» Теперь я прямо обращаюсь к двери. «Вас зовут Мэри?» «Мэри, это Билли, из Канады». Следует долгая убийственная пауза. Ответа нет. Тишина становится зловещей. Но я знаю, что за дверью кто-то есть. Затем я слышу тихий, неуверенный голос. «Билли? Билли билли Косгрейв. «Да, Мэри. Это ты?» «Жара просто нестерпимая. Она все еще там?» Раздается звук ключа, поворачивающегося в замке. Дальше опять тишина. Она что, только что заперла дверь? Господи, это невыносимо. Солнечный блик играет на дверной ручке, которая начинает поворачиваться. Дверь приоткрывается на щелку. Мне становятся видны редкие седые волосы. Щелка становится шире. И я вижу бледную кожу. Потом, наконец, лицо. «У меня просто сердце обрывается. Передо мной стоит болезненно исхудавшая женщина. Через линялую серую толстовку выпирают костлявые плечи. Тренировочные штаны в тон еле держатся на исхудалых бедрах. Длинные прямые растрепанные седые волосы. грамма косметики. Умные карие глаза. Пухлые губы, как у Бриджит Бордо. Господи, это она». Мэри изумленно смотрит на меня. «Как ты меня отыскал?» Она открывает дверь и выходит наружу. «Обычно я сплю целый день», — говорит Мэри. «Я нездорова, сижу на таблетках, и от них очень хочется спать». Говорит медленно, озирается по сторонам. Видно, что она больна, и ей трудно сосредоточиться. Я стараюсь оставаться спокойным и не показать, в каком я шоке от ее вида. Мой поиск завершен». но я нашел лишь призрак той Мэри. Знаешь, я ведь пытался с тобой связаться сразу после возвращения из Лос-Анджелеса, и вот сколько времени на это ушло. Я уже был готов сдаться. Мэри изучает меня. А Джима я нашел благодаря фотографии на обложке и просто не мог в это поверить. В этом ты был не одинок. На лице Мэри возникает тень улыбки. Он сказал тогда, что у тебя все хорошо, что ты переехала в Венес, но не мог вспомнить номер телефона. А когда мы разговаривали в последний раз, он упомянул, что ты в Индии. Да, он позвонил мне, когда вы с ним вышли на связь, кивает она. У меня тогда как гора с плеч упала, ведь на протяжении двух лет мы понятия не имели, где ты, что ты. Взгляд устремляется вдаль. Мы беспокоились о тебе. Еще одна слабая улыбка. В голове просто не укладывается, что он стал знаменитостью. «Мы же никогда не слышали, чтобы он пел или хотя бы мурлыкал себе под нос. Я тебе больше скажу, он ведь и танцевать не мог». «Откуда что взялось?» Она опять улыбается. Туман в ее сознании потихоньку рассеивается. «Помню, он говорил, что предложил тебе работу, что-то связанное с гастролями. Я киваю». Внутри меня эмоции мечутся от сердечной боли к нервному возбуждению, вызванному нашей встречей. От чувства огромного облегчения, что Мэри жива, к печали из-за ее теперешнего положения. «Билли, я же разбила Джиму сердце, а его смерть разбила мое. Он ждал, что мы снова будем вместе. Я обещала ему, но...» Она выглядит такой грустной, задумчивой, но он все больше отдалялся опускался в трясину наркотиков и пьянок и его темное естество держало верх Я уверена ты слышала его девушке пэм они познакомились когда задорс были никому неизвестны и играли где-то в захудалом клубе. Я только читал о ней и видел фотографии с джимом А я познакомилась с ней в Венеции. она худшее что могло случиться в жизни джима. Она была настоящей наркоманкой, героин, кокаин и так далее. Только такого помощника Джиму не хватало. В глазах Мэри обреченность. Пэм была с ним в Париже, когда он умер. Следователи тогда говорили, что он умер в ванне от сердечного приступа. Но у кого в 27 лет бывает сердечный приступ от естественных причин. Я склонна верить той версии, по которой Джим вернулся домой уже пьяный и накачанный наркотиками. Нашел ее героин и добавил. Она вздыхает. Если бы он не жил с героинщицей, то, возможно, был бы сейчас жив. Мы оба умолкаем. Ты можешь себе представить, Мэри, что вы с Джимом отвезли меня на автовокзал 43 года назад? Я улыбаюсь. Она немного оживляется. Я слышу отголоски ее былого переливчатого смеха. Ну как я могла забыть эти голубые глаза? Итак, с чего мы начнем? Мэри. Видно, что она слабая, не твердо держится на ногах, но потихоньку начинает оживать. Настроение поднимается. Кажется, что у меня на глазах Мэри наполняется энергией. Теперь мне явственно видны следы той девушки, что я когда-то знал. Вот то знакомое возбуждение, от которого она начинает говорить громче. Оживляется, вспоминает все больше подробностей, заполняет пробелы и в моей памяти. Однако мы чересчур долго стоим на ногах. Надеюсь, она пригласит меня внутрь. Но вместо этого она садится на ступеньку и оставляет место для меня. Садись, Билли. Помнишь, как я ненавидела пьянство? Так вот, он иногда заходил ко мне после каких-нибудь буйных мероприятий, всегда абсолютно трезвый. Я тогда снимала квартиру над студией Венесе, и мы часами разговаривали. На самом деле мы никогда не переставали любить друг друга. Но наше воссоединение было невозможно, потому что Джим становился все более неуправляемым. Употреблял, что попало, и пил все больше. Она опять грустнеет. Ничто не могло его остановить, когда он устремлялся на поиски чего-то темного, потустороннего. В последний раз я с ним разговаривал по телефону в отеле в Торонто после его концерта. Он так напился, что вообще ничего не соображал и вырубился прямо во время разговора. «Об этом я и говорю», – кивает Мэри. «Он был таким милым, а алкоголизм пробудил в нем демонов или сотворил их. Я ходил на их концерт», – говорю я. «Там я его увидел впервые после Лос-Анджелеса. Знаешь, его выступление меня абсолютно обескуражило. И вообще, он же сам заранее просил меня прийти в отель после концерта. Но он лыко не вязал, Мэри. Честно говоря, это просто убило меня». А я-то надеялся, это станет нашей грандиозной встречей. «Нет, я не ходила на их концерты», – отзывается она. «Только слышала, что они собирали огромные аудитории и что выступления Джима были весьма необычными и не совсем понятными, даже скандальными», – Мэри вздыхает. «Его всегда привлекал хаос и все непредсказуемое. Да, я тогда просто обалдел, как наш мягкий стеснительный Джим мог превращаться в такую завораживающую магнетическую личность на сцене? Да, да, я тогда просто обалдел. Как наш мягкий, стеснительный Джим мог превращаться в такую завораживающую магнетическую личность на сцене? А какой голос? Наш разговор течет дальше. Глаза Мэри загораются. Голос полон энтузиазма. Сколько же у нас общих воспоминаний? До сих пор не верю, что это ты. Помнишь, как ты приходил смотреть мои выступления в клубе? И ты тоже танцевал, как ненормальный. Там была такая энергия. И какие люди приходили. Да, веселые были времена. А помнишь, как ты прорвался на церемонию вручения Оскара? Она смеется и хлопает в ладоши. Прекрасное было время. Я всячески скрываю мой ужас от того, что я вижу. Ее здоровье, внешний вид, жилье... но настоящая Мэри все же возвращается ко мне. Знаешь, до нашего разрыва Джим часто посылал мне стихи, письма, разные записки. У меня все это сохранилось, ведь на самом деле никто не знал милого, доброго Джима. Билли, а ты женат? Дети есть? Я рассказываю о моей жене и дочерях. Старшая, Хиллари, только что обручилась и к тому же недавно переехала со своим женихом в Лос-Анджелес. Поэтому я здесь и оказался, приехал на помолвку и познакомиться с родителями жениха. Да что ты говоришь? Твоя дочь здесь живет? Какая ирония судьбы! Значит, ты с тех пор ни разу не приезжал в Лос-Анджелес? Ни разу. Не думала, что мне доведется тебя снова увидеть. И вдруг, вот он ты. В это трудно поверить, Билли. А как ты, Мэри? У тебя есть семья? У меня было двое детей. Я развелась с ними обоими. Наверное, по мне видно, что я не очень понимаю. Я дважды была замужем. Я покатываясь со смеху. Наша связь восстанавливается, и прошедшие годы будто улетучиваются. Мэри выглядит уставшей, но все еще оживленной. Перескакивает с одной темы на другую, и глаза кажутся более яркими и счастливыми. Как давно ты здесь живешь? Она оглядывается по сторонам. Ты хочешь сказать, как давно я так живу? Ой, слишком долго. Но ничто из того, что я сделала в этой жизни, не могло привести к такому положению вещей. Это из моей прошлой жизни. В нашем последнем разговоре, перед тем, как Джим окончательно вырубился, я спросил, где ты, и он ответил, поищи в Индии, у Мэри задумчивое выражение лица». Единственное место, где я чувствовала себя как дома, это Индия. Впервые в жизни в моей душе было хорошо. Она устремляется взором куда-то далеко, потом возвращается к действительности. Оливер Стоун предлагал мне заплатить, когда снимал фильм о The Doors. Я отказалась, потому что заранее знала, он не станет показывать Джима добрым, застенчивым и любящим, каким его знали мы с тобой». Он же никогда никого не судил, в жизни не сказал ни о ком плохого слова. Я чувствовала, что Стоун изобразит Джима предвзято и однобоко и постарается сделать из его злоупотреблений и выходок сенсацию, выставить с худшей стороны. Позже он предложил еще больше денег, но я все равно отказалась. В итоге я оказалась права, получилось дерьмо, как я и предполагала. «Я читал, что Рэй пришел в ярость от фильма, особенно от того, каким там вышел Джим. Он возненавидел Оливера Стоуна. Мне Рей нравился. Не нравилась его музыка, но он всегда казался мне очень зрелым и ответственным. Просто классным парнем. В самом хорошем смысле слова», – отозвалась Мэри. «Теперешняя ситуация лишний раз напомнила мне о ее упрямой независимости». Она из принципа отказалась от денег, несмотря на явно бедственное положение Мы проговорили очень долго Видно, что ей стало трудно оставаться сосредоточенной «Мне надо поспать», — говорит она «Я постоянно чувствую себя усталой и больной» «А ты знаешь, от чего это?» «Да, мне поставили диагноз МХЧ» «Что это?» «Множественная химическая чувствительность» Когда я жила в Венесе, в помещении подо мной использовали разные химикаты. И я довольно долго была под их воздействием. У меня отрицательная реакция на многие токсичные вещества. Хуже всего сигаретный дым, выхлопные газы, просто загрязненный воздух. Я выхожу поливать цветы в три утра, потому что воздух немного чище. Она выглядит невероятно одинокой. Моя бедная отшельница Мэри. Она поворачивается ко мне. «Знаешь, Билли, когда я вчера ложилась спать, я молилась, чтобы свершилось чудо. И вот, пожалуйста, я проснулась от того, что ты стучал в дверь. Я никогда тебя не забывал, ведь я безумно тебя любил». Мэри одаривает меня слабой, нежной улыбкой. «Я знаю, Билли, теперь мне нужно лечь. Сейчас напишу тебе мой номер телефона, чтобы ты мог мне звонить». Она возвращается с кусочком бумаги в руках. Мы обнимаемся на прощание. Я чувствую запах ее несвежего дыхания. У меня сердце разрывается от жалости и печали, когда я уезжаю из трейлер-парка. На следующий день я звоню Мэри. И мы опять болтаем около часа, пока я не слышу, как ее голос слабеет. «Билли, мне пора поспать. Я очень ослабла. Мне трудно говорить». «Конечно. Я понимаю». «Завтра позвоню». «Мэри, привет. Сегодня такой чудесный день. Давай съездим пообедать куда-нибудь на океан». «Сегодня у нее совсем другое настроение». «Я же тебе сказала, что больна. Я вообще никуда не могу ездить. У меня МХЧ». Меня поражает ее тон. Накануне она была такой общительной. Так радовалась мне. «Если мы пойдем в ресторан, то мне станет хуже. От чего угодно». От загазованного воздуха, машин, запаха духов. Ты что, не понимаешь? Я думал, от океанского ветерка тебе может быть только лучше. Но от людей будет пахнуть духами и разной косметикой. Тебе плохо даже от духов? Естественно. Так что, пожалуйста, в следующий раз, когда приедешь ко мне, постарайся, чтобы на тебе не было ни одеколона, ни дезодоранта. Конечно. Хорошо, Мэри. Я хочу как-то помочь». Что я могу для тебя сделать? Раз ты спрашиваешь, то должен сам знать ответ. О чем это она? Благими намерениями вымощена дорога в ад. Мне нужно это переварить. Красивые слова – это лишь хорошая ложь. Я тебя не понимаю. В каждой религии есть своя свеча. Ее пламя подобно разуму. Пламя должно быть стойким. Так же, как разум должен быть твердым, чтобы познать просвещение. Билли, ты понимаешь? Я же знаю, это за рамками разума, за рамками познания и даже интеллекта. Жаль, что она не может видеть моего недоуменного лица. Меня пытается выселить. Вчера вечером у меня на крыше был адвокат. Мэри, завтра я к тебе приеду. Не надо, я никого не хочу видеть, я слишком больна, но тебе нужна помощь. «Никто не в силах вырваться отсюда за одну отпущенную нам жизнь, Билли. Я буду у тебя в полдень». «На завтра она совсем не от мира сего. Голова в тумане. Неужели это от лекарств? Или она теряет рассудок? Мэри, тебе нужна помощь». «А ты знал, что песню «The End» Джим написал про меня? Он сам говорил, что многие песни из их альбомов про меня. «The End», «Love Her Madly, «Moonlight Drive», «The Crystal Ship» и еще некоторые. Мэри начинает цитировать текст песни «Crystal Ship». «Нет, я не знал. Надо же, все самые знаменитые песни. Честное слово, я был уверен, что вы с ним будете вместе на всю жизнь», — говорю я. «Когда вы разошлись, это был как гром среди ясного дня. Ему надо было больше узнать о настоящей жизни. И мне тоже». Он ведь никогда и не помышлял о том, чтобы стать рок-звездой. Хотел быть поэтом, писателем. Некоторое время мы молчим. Потом Мэри цитирует еще несколько строк из стихов Джима. Опять молчим. «Вчера вечером я снова перебирала в памяти тогдашние времена. К сожалению, так мало людей знало того Джима. Такого милого, теплого, любящего. Кстати, я решила отдать тебе его личные вещи». У меня остались его пленки, личные записи, стихи, потому что вы с ним были близки. Я знаю, как ты его любил. Эти вещи должны быть у тебя. Ее глаза смотрят куда-то вдаль. Я слишком долго все это хранила. Болезнь не пощадила ее. Некогда роскошные блестящие каштановые волосы истончились и посидели. Били, я действительно очень больна. Я как-то раз упала и сильно ударилась головой, и с тех пор у меня мысли разбегаются. Трудно концентрироваться, и я начинаю выдумывать то, чего нет на самом деле. Давай я прямо сейчас отвезу тебя в больницу. Я никогда не вернусь в больницу. Они меня угробят своими лекарствами, отравят едой, напичканной всякой химией. И что ты собираешься делать? Тебе же нужна медицинская помощь. «Нет, я сама о себе позабочусь. Ее вечная неистовая независимость». Мэри меняет тему. «Ты помнишь, как вы с ним вечно сидели без гроша, а потом у тебя была какая-то странная работа у парня в красном Роллс-Ройс?» «Мы оба прыскаем со смеху при этом воспоминании. Господи, как же просто нам тогда жилось, Билли. Моя добрая подруга выглядит совершенно изможденной, и я волнуюсь». «Мэри, я должен возвращаться в Канаду. Как мне помочь, если ты отказываешься ехать в больницу? Дай я хотя бы вызову тебе врача». Я сказала «нет». «Ну хорошо. Вот мой номер телефона. Пожалуйста, звони мне в любое время. Слышишь? И еще, тут моя электронная почта. Я ей не пользуюсь». «Ладно, тогда звони, пожалуйста. И я буду звонить». Я крепко обнимаю ее и чувствую, насколько она хрупка. Словно маленькая птичка. У меня наворачиваются слезы. По пути к машине я оборачиваюсь, и мы улыбаемся друг другу. Мэри машет слабой рукой. Господи, ну как такое могло произойти? Она проделала путь от сверкающей кометы до едва мерцающей свечи. Ужасно грустно. Увижу ли я ее еще когда-нибудь? Я сажусь в машину. И тут же начинаю плакать.